Анотация. «Детство Иисуса» — шестнадцатый по счету роман Кудзея, наделавший немало шума еще до выхода в свет, он всерьез озадачил критиков во всем мире. Это роман на вождение, каждое слово которого настолько многозначно, что автор, по его признанию, предпочел бы издать его с чистой обложкой и с чистым титулом, чтобы можно было обнаружить заглавие лишь в конце книги полное символы зашифрованных символов. Аллегорическая сказка о детстве, безусловно, заинтригует читателей.